В конце марта или начале апреля 1585 года в родном городе Сервантеса, Алькала-де-Энарес, был впервые издан его роман под названием «Первая часть Галатеи», состоящая из шести книг. Работа над романом была начата Сервантесом, видимо, еще в 1581-1582 годах, а королевская привилегия на его печатание была получена автором в феврале 1584 года. Роман очень скоро завоевал большую популярность как в самой Испании, так и за ее пределами. Для первого же издания галатеи представили хвалебные сонеты три известных испанских поэта того времени: Луис Гальвес де Монтальво, Луис де Варгас Манрике и Габриэль Лопес Мальдонадо. Лопе де Века в комедии «Дурочка» упоминает Галатею в одном ряду со своими собственными стихотворениями, с лузиадами Камоэнса и другими выдающимися произведениями, а в комедии «Валенсианская вдова» называет ее среди наиболее читаемых книг. По свидетельству Сезара Удена, Французского переводчика, знатока и любителя испанской литературы, к 1611 году в Испании уже невозможно было достать ни одного экземпляра романа, и ему после долгих и безрезультатных поисков случайно удалось приобрести его в португальском городе Эвори. Уже при жизни автора «Галатея» была издана в Лиссабоне 1590 и в Париже 1611. Заслуживает внимания свидетельство лицензиата Маркеса Торреса, цензора второй части «Дон Кихот». Излагая в апробации на вторую часть романа свою беседу с членами французского посольства в Испании, он сообщает «Многие французские кабальеро, столь же учтивые и сколь мудрые, друзья изящной словесности», Едва услышав имя Мигеля де Сервантеса, принялись рассказывать о том великом почете, коем окружены во Франции и в сопредельных королевствах его творения, Галатея, которую один из них знал почти наизусть, первая часть «Дон Кихота» и назидательные новеллы. Цитируется по книге «Мигель де Сервантес Саведра» «Эль Энгеньозо» «Идальго Дон Кихот» «Деля Манча. Мадрид. 1947. Страница 736». Вторая часть романа так и не была написана Сервантесом, хотя с мыслью закончить Галатею он не расставался в течение всей своей жизни. Смотри главу шестую первой части Дон Кихота, 1605 год, посвящение восьми комедий и восьми интерменей графу Лемоскому, 1615 год, предисловие ко второй части Дон Кихота, 1615 год, посвящение графу Лимовскому романа Странствии Перселеса и Сихисмунды», 1616 год. В четвертой главе поэма «Путешествие на Парнас» Сервантес называет Галатею в числе тех своих произведений, которые он считает лучшими. Первый русский перевод Галатеи был осуществлен в 1790 году Александром Печенеговым с французской переделки Флориана. В советское время предисловие к любознательным читателям и история приключений двух друзей Тимбрио и Селерио и сестер Нисиды и Бланки, занимающие часть второй книги, часть третьей, небольшую часть четвертой и почти половину пятой, были переведены любимовым проза и румером стихи. История под общим названием «Два друга» и клубовзнатным читателям были напечатаны в сборнике «Мигель де Сервантес Саведра. Избранные произведения». Москва-Ленинград, Гослитиздат, 1948. Затем эти же отрывки были помещены в четвертый том Собрания сочинений Сервантеса, выпущенного издательством «Правда» в 1961 году. Полный перевод Галатеи в советское время публикуется впервые в настоящем издании.